Страница 449, письмо 356 Адольфу Федоровичу Марксу. 1899 год, октября 8, Ясная Поляна. Милостивый государь Адольф Федорович, посылаю вам четыре главы, примечание первое. Очень боюсь, что большая часть из них не пропустится цензурою. Вам удалось пропустить многое в предшествующем, что обыкновенно запрещается. Желаю вам успеха и для этой части. Ввиду того, что многое может быть не пропущено, я поспешу выслать вам следующие главы, тоже четыре, которые, надеюсь, не встретят препятствий в цензуре. Во всяком случае, прошу вас прислать мне теперь посылаемые четыре главы для исправления в трех экземплярах. Постараюсь их не задержать. Примечание второе. «Я, не переставая, работаю и спешу, сколько могу, и сколько позволяет мне мое слабое нынешний год здоровья». Пословица говорит «Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается». А я говорю «Скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается». И это так и должно быть, потому что дела самые большие разрушаются, и от них ничего не остается, А сказки, если они хороши, живут очень долго». Совершенным почтением, готовый к услугам, Лев Толстой. «Всего никак не могу прислать, хотя оно и написано, потому что постоянно исправляю, изменяю, выкидываю». Примечание первое. Толстой послал Марксу первые четыре главы третьей части романа «Воскресенье». И второе, Толстой 22 октября отправил в редакцию исправленные корректуры этих четырех глав и рукопись пятой-девятнадцатой глав третьей части «Воскресенье». Конец примечаний.